Глава 78. Уильямс брел к дому Краус, с каждым шагом, ощущая ноющую боль в ноге. Кукуруза на поле была вырвана почти с корнями. Отдельные початки отброшены ураганным ветром к самой дороге. Уильямс проклинал дождь самого себя. Давно следовало укрыться в доме и там ждать завершения операции, а сейчас он промок до нитки, да еще и раной на ноге. Сочетание столь неблагоприятных факторов может привести к воспалению легких. Уильям с трудом поднялся по высоким ступенькам на кольцо дома. Под его ногами хрустело стекло, разбитого ветром окна. Только перед самой дверью он заметил в гостиной дома тусклый свет и с радостью догадался, что это горят дрова в камине. «Превосходно! Они шертом мокнут под дождем, а Рейнбек нежится у камина». Ну что ж, теперь его очередь согреться. Уильямс нажал кнопку звонка, но, сообразив, что без электричества замок не работает, сильно постучал в дверь. Однако его стук совпал с очередным раскатом грома, поэтому его никто не ответил. Рейнбек! Это я, Уильямс!» — закричал он в сторону разбитого окна и снова постучал кулаком по дверь. В доме царила тишина. Рейнбек! подождал минуту-другую, так не дождался ответа. Уильям выругался и вдруг подумал, что Рейнбек сидит в ванной, в туалете или на кухне, а потом не слышит стука в дверь. Черт его побрал! Сидит, небось, на кухне. Жрет, пьет вино, а он тут мокнет под дождем. Уильямс обошел дом с другой стороны, нашел боковую дверь с разбитым стеклом и, сложив руки рупором, закричал, что и силы Рейнбек. Но очень странно. Осторожно вынув. Оставшийся осколки стекла Уильямс просунул руку, нащипал задвижку и открыл дверь. Под его ногами скрипнули старые половицы. Он вытянул руку вперед с фонариком и медленно пошел по коридору, прихрамывая на раненую ногу. В этом старом доме все скрипело и стонало под натиском ветра. И в какое-то мгновение ему показалось, что дом может рухнуть под напором стихии и похоронить его под обломками. Рейнбик! Молчание! Подойдя к гостиной, Уильямс столкнул приоткрытую дверь. Внутри было пусто, только дрова в камине тихо потрескивали, да и ветер завывал в разбитом окне. Большой столб был накрыт скатертью, а посредине стояла ваза со свежими цветами. Уильямс пошел на кухню, но и там никого не обнаружил. Более того, там явно никто не готовил пищу. Вернувшись в гостиную, он растильно посмотрел на камин. Куда же подевался Рейнбек, черт его повери! Похоже, он смылся отсюда вместе со старой хозяйкой, но куда? Может, они все-таки вызвали скорую помощь, и он поехал с ней в больницу? Но ну, почему Рейнбек не предупредил их? Ведь до входа в пещеру идти всего пять минут. Впрочем, это очень похоже на мерзавца Рейнбека. Он всегда думает только о себе и ни в грош не ставит всех остальных. Уильямс снова посмотрел нависел огоньки в камине и рассудил, что ему, собственно, плевать на Рейнлика и на всех прочих. В конце концов он получил ранение при исполнении служебных обязанностей, сейчас имеет полное право хоть немного отдохнуть, согреться. Эта мысль приободрила его, Уильямс доковылял до дивана и тяжело опустился на него. Живой огонь камина всегда согревал ему не только тело, но и душу. Он грустно вздохнул и обвел взглядом просторную гостиную с огромным количеством старинной фарфоровой посуды в шкафу. Вскоре приятное тепло камина разморило Уильямса, и он блаженно закрыл глаза. Проснулся он от какого-то стука и сначала не понял, где находится, а глядевшийся Уильямс вспомнил все подробности своего вторжения в дом и смачно земнул. Тут снова послышался приглушенный стук. Уильямс насторожился, но тут же расслабился. «При таком ураганном ветре здесь может раздаваться не только стук, но и грохот, разбитого ветром стекла». Стук повторился. Он пристал и прислушался. Похоже, странный звук доносился снизу, скорее всего, из подвала. И тут его осенило. Ну, конечно же, Рейнбек и старая хозяйка дома спустились в подвальные помещения, чтобы переждать непогоду. Ведь даже по радио предупреждали, чтобы все жильцы укрылись в подвалах своих домов. Как он сразу не догадался. Поэтому в доме ему никто не открыл дверь. К удивлению Уильямса, эта мысль не успокоила его, еще больше раздосадовала. — Значит, нужно теперь спускаться в подвал, чтобы заявить о себе, а заодно и проверить, как там у них дела. Встав с дивана, Уильям с сожалением посмотрел на огонь в камине и медленно побрел клейстницы в подвал. Перед ней он остановился, немного подумал и стал спускаться вниз, освещая себе путь фонариком. Старые деревянные ступеньки отвечали на его солидный вес громким скрипом, почти не уступавшим завыванию ветра снаружи. На полпути к подвалу Уильямс остановился и прислушался. — Рейнбек, ты здесь? В ответ послышался очередной глухой стук, а затем странный вздох. Уильямс решил, что он зря тащится в этот подвал. Мог бы спокойно сидеть в гостиной у камина и тихо дремать. Он же ранен в конце то концов. Пусть кто-нибудь упрекнет его при небрежении к профессиональным обязанностям. Уильямс спустился еще на несколько ступенек и посветил фонариком. Вокруг стояли бочки, чуть дальше виднелись мощные опорные колонны, а за ними он увидел металлическую дверь. За ней, наверное, и находится комната. «Райнбек!» Тяжелый вздох, донесшись оттуда, вызвал у него еще большее раздражение. Теперь, когда Уильямс подошел поближе, этот звук уже не напоминал ему вой ветра в разбитом доме. Звучит что-то другое, приблизившись к металлической двери, он осторожно толкнул ее. Та со скрипом распахнулась. Уильямс увидел небольшую комнату с круглым столом посередине. На столе стояла свеча, а рядом с ней две чашки с дымящим дымящимся чаем. Чуть подальше он заметил поднос с кексами и банкой джема. Перед столом в глубоком мягком кресле сидел Рейнбек, уставившись в никуда безжизненными глазами. Его руки... Свисали вниз, как плети, а по лицу стекала кровь из глубокой раны на голове. Вокруг кресла валялись осколки, разбитые в дребезги фарфоровой статуэтки. Уильямс оторопело, смотрел на коллегу и не понимал, что все это значит. «Рейнбек!» — тот не шелохнулся. В этот момент мощный раскат грома до основания потряс карка старого здания. Уильямс не мог двигаться, думать, не мог даже потянуться рукой к своему револьверу. Он стоял и таращился на кровавленное лицо Рейнника, не веря своим глазам. А дом счинал и скрипел под натиском ураганного ветра, напминая угрюму обитель зловещих духов. «Очередной стук!» — вывел Уильямса из-за цепенения. Он быстро обернулся и осветил фонариком противоположную часть подвала. Увидев неизвестную откуда взявшуюся фигуру в белом, Уильямс потянулся к кобуре, но так и не успел вынуть оружие. Белая тень набросилась на него, как вихрь, сверкая глазами и израгая проклятие безумным в том. Пола длинного халата развивались. Это была старая хозяйка дома со всклокоченными седыми волосами и искаженным от ярости лицом. В этот момент старуха действительно походила на ведьму, Она неистово размахивала руками, и в одной Уильям заметил сверкнувшие в свете фонаря длинные лезвия ножа Рэмбика, которым обычно оснащали отряды командос. Дьяволы!